Привет, Филимон! Угу! Здравствуй, Любознайка! Представляешь, Филимон, нам учительница по географии задала найти город, который находится одновременно и в Азии, и в Европе. Помоги мне, пожалуйста! Угу! Ну, это не самая сложная задача. Вот, давай подойдем к карте и посмотрим. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все все то, что интересно. Самую богатейшую, наполненную событиями историю, имеет город Стамбул, крупнейший в Турции и один из самых древних в мире. Город находится на европейском берегу Босфора, пролива, отделяющего Европу от Азии. Но пригороды Стамбула расположены на азиатском берегу Босфора, единственного прохода в Черное море. Город, расположенный на треугольном мысе, с севера омывается водами бухты Золотой Рог. Когда-то город назывался Византией, а в 330 году его переименовали в Константинополь, когда римский император Константин сделал его столицей своего византийского государства. На протяжении 11 веков Константинополь оставался очагом культурных традиций Древней Греции и Рима, в то время как Западную Европу терзали полчища варваров. Константинополь стал как бы связующим звеном между древними и современными цивилизациями. Несмотря на многочисленные землетрясения, древние памятники архитектуры сохранились до наших дней. Это храм Святой Софии, построенный императором Юстинианом в 527-565 годах. После турецкого нашествия храм стал мечетью, а с 1935 года – музеем. Так что я думаю, теперь, Любознайка, ты без проблем ответишь своей учительнице по географии, какой город находится одновременно и в Европе, и в Азии. sa yenimiz midat never never never uçurmuş herkes o da kim oluyor sen kimsin kim bunlar en büyük kim hadi bakalım kolay gelsin bir acayip sor yakış ben anlamam pek hesaplı ince iş hadi bakalım kolay gelsin bir acayip sor yakış bana ne aman, ben anlamam pek hesaplı ince iş Sen seni bih sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Sonra öcüler ye seni Sen seni bih sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol yoksa yenimiz midar ne ne var ne var Uçurmuş herkes o da kim oluyor sen kimsin kim bunlar en büyük kim Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam pek hesaplı ince iş Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam pek hesap bir Buna ne aman ben anlamam pek hesaplı ince iş Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor karış Buna ne aman ben anlamam pek hesaplı ince iş Sen seni bil sen seni sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol sonra öcüler ye seni Sen seni bil sen seni sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol dikkat Gayip söz yanlış bana ne anlamam ben anlamam pek hesaplı ince iş hadi bakalım kolay gelsin bir acayip sol yakış